«Давай проверим». Прорепетировали несколько раз. Получилось, по мнению Силуянову, очень даже неплохо. «Ну, Гена, поехали, благословясь. Ты куртку-то не надевай, она у тебя позорная. Такой в гостиницу не пустят», – остановил его Николай, когда Гена попытался напялить поверх костюма то, в чем он сидел в пивнушке. «А как же, холодно ведь?» – растерялся Анечков. «Ничего, потерпишь, в машине тепло». Дорога до Славянской по московским вечерним пробкам заняла много времени, и на праздник, начало которого было объявлено на шесть вечера, Силуянов со своим спутником прибыли только к семи. Народу к этому времени набралось уже достаточно, чтобы можно было легко затеряться в толпе. Теперь нужно было отыскать Любовь Григорьевну Кабалкину и улучшить удобный момент. Кабалкину Коля видел один раз, и то издалека, попросил Сережку Зарубина показать ему фигурантку. Серега привез Силу Янова вечером к дому, где жили родители Кабалкиной, и они терпеливо ждали, сидя в машине, пока Любовь Григорьевна выйдет, держа за руки сыновей. «А выпить, когда можно?» — Гена нетерпеливо дергал Силуянова за рукав. «Уже можно!» — разрешил Коля. «Только немного. Мы еще дело не сделали. Вот сделаем, тогда можешь пить сколько хочешь. А жачку можно брать?» Глаза парни горели огнем голода, возбуждения и любопытства. «Бери, бери! Только без свинства!» Минут через тридцать Коля увидел Кабалкину. Она выходила из зала в холл. Сыщик, схватив... Анечков за руку дернул следом, но на пороге остановился. Кабалкина разговаривала с каким-то коренастым, внушительного вида хмурым мужиком. — Нет, так не пойдет. Для осуществления задуманного нужно, чтобы дамочка была совсем одна, ни с кем не разговаривала и ни на что не отвлекалась, иначе выстрел может оказаться холостым, коли обязательно нужно было, чтобы она услышала то, что должна была услышать. — Это мы ее, что ли, посем с арзартом новообращенного детектива прошептал Анчиков. Ага, ее. — Она ничего. «Аппетитненькая. Это она тетку грохнула, да? Ты бы заткнулся, — вполне доброжелательно посоветовал селуяну. Пойди возьми пару бутербродов, на мою долю тоже». Как назло стоило Геннадию отойти к буфету, как Кабалкина осталась одна. Ее кавалер, или кем там он ей приходится, отправился за напитками». «Черт, вот жалость-то! Такой момент упущен. Ладно, будем ждать следующего». Кабалкина в сопровождении мужика вернулась в зал. Потом громко заиграла музыка, и парочка стала пробираться в дальний угол, где потише. Они встали за столик, поставили стаканы, о чем-то заговорили. «Смотри, Гена!» – тихонько проговорил Силуяну. «Они встали за столик, значит, скорее всего, будут есть. Если все по правилам, то мужчина пойдет за едой, а женщина останется караулить столик, потому что если они отойдут оба, то столик через пять секунд займут. Давай-ка, дружочек, готовность номер один. И ловим момент». Николай рассчитал правильно. Очень скоро мужчина направился в сторону буфета, а Кабалкина отпила еще немного из своего стакана и достала из сумочки сигареты и зажигалку. «Вперед!» — скомандовал Силуянов, подталкивая Гену в спину. Они встали за спиной у Кабалкиной, но так, чтобы она имела возможность, слегка повернув голову или даже просто скосив глаза, увидеть лицо Анечкова. «Не скучно тебе здесь, Гена?» Задал вопрос Силуянов и подмигнул.